Двадцать. Внизу подо мной на поляне пылал огромный костер. Пламя лизало бревны, которые большей части уже прогорели и обвалились, обратившись в угли и пепел. Рассвет разгорался все сильнее, я мог видеть открывшуюся мне картину во всех подробностях, правда, в розовых отблесках от костра и восходящего солнца. Они заставляли росу на кустах сверкать, как крошечные бриллианты. Посреди расчищенного деревьев обширного пространства находилась небольшая хижина. По виду еще более топорная, чем фактория. Крыша была плоская и без дымохода, правда сбоку торчала изогнутая железная труба, из которой валил черный маслянистого вида дым. Видно от кухонного очага. А костер снаружи был просто местом для сборища. Учитывая погоду, вечер у них выдался жарким. Куда более странным выглядел привязанный за заднюю ногу черный медведь. Другой конец толстой веревки, футов 20 длиной, был обвязан вокруг дерева, с расчетом, чтобы не доставать до костра или хижины. Медведь лежал неподвижно, время от времени фыркая. Подальше за хижиной располагался сколоченный из бревен загон для лошадей. Я пересчитал их. Всего 12. Разумеется, это не означало, что в компании было 12 человек, поскольку там могли быть и запасные лошади, но могло быть и больше, если, к примеру, кто-то ехал подвое, не говоря о брошенной неподалеку пустой повозке. В бок от хижины отходила узкая грязная дорога, загибаясь вокруг дальше на просеку. Несомненно, это была свежая дорога для вывоза леса. Я мог бы поручиться, что еще месяц назад там была просто звериная тропа. Теперь же дорога шириной с повозку уводила вдали, где, похоже, прошлась коса самого сатаны. Однако все мое внимание привлекла совсем иная картина. Поблизости от костра, чуть дальше, чем медведь мог бы дотянуться на свои веревки, беспощадный и нигер-пит удерживали на земле спотта. Одежду с него сорвали и тыкали в грудь горящей веткой. Ветку Беспощадный как раз держал в руке, он жевал табак и говорил что-то споту, но слов я не мог разобрать. Время от времени он сплевывал табачную струю на спота. Тот был совсем беспомощным, ведь Беспощадный сидел на его ногах, а Нигер Пит удерживал руки, пристроив голову себе на колено. Там внизу были и другие люди. Они подходили поглядеть на спота, а потом отходили в сторону». Похоже, было, им попалось нечто любопытное, вроде застрявшей в банке с медом мухи, но зрелище скоро им надоело. Они бродили по поляне, сплевывая, отхлебывая из кувшинов и отходили помочиться на стенку хижины. Один тощий малый, без рубашки, в комбинезоне с лямкой через одно плечо, стоял неподалеку от медведя. Его нос, казалось, был позаимствован у человека куда более внушительных габаритов, а сам он, насколько я мог судить, был единственным, кто не имел при себе оружия. Он лепил из комьев грязи шары и швырял их в зверя. После первого шара медведь поднялся, замахал лапами и зарычал. Человек рассмеялся и бросил следующий. И в этот самый момент спот, рот которого разрывался от крика, взглянул наверх, как раз в мою сторону. Вот только не берусь утверждать. разглядел он меня или нет. Правда, на миг его глаза расширились, словно он увидел мое лицо в обрамлении кустов, и выражение его лица смягчилось. Точно он решил, что я явился к нему на помощь. Он мог бы крикнуть, подзывая меня, но не стал. Не знаю, в чем была причина. То ли мне просто показалось, что он меня увидел, или же он проявил мужество, не желая, чтобы и меня схватили, а может быть, просто не осталось сил, чтобы крикнуть. Зато я уверен в другом. Если он решил, что я оказался там, чтобы помочь, он ошибался. О, я очень хотел ему помочь, но не мог. Просто не мог. Что толку от мальчишки, который толком не умеет пользоваться револьвером, когда внизу под ним собрались все эти чудовища? Пусть мое оправдание выглядит никчемным, я даже не пытаюсь объяснить, насколько я был напуган, только честный ответ таков. Я ничего не сделал, потому что боялся, Это, конечно, не оправдание, но другого все равно нет. Спот отвернулся и стал смотреть в бок, как бы показывая всем своим видом, что теперь готов распрощаться с жизнью. Все, с меня достаточно. И вот тогда беспощадный, который уже насладился мучениями своей жертвы, отбросил горящую ветку и из сюртука мертвеца, который он носил, вытащил бритву, раскрыл ее и очень медленно... С умением и уверенностью парикмахера, который подбревает клиенту брови, подался вперед и разрезал споту лоб. Кровь сразу не полилась, остался только след от бритвы, но мигом позже, в лучах показавшегося из-за деревьев солнца, порез побагровел и беспощадно подался назад. Одновременно Нигер Пит отработанным движением откинул голову Спота, и кровь брызнула на землю. А Нигер Пит закудахтал, будто курица, снесшая яйцо. Беспощадно встал на ноги, а Нигер Пит взял Спота за шиворот и приподнял так, что его ноги теперь не касались земли. Спот свесил голову на бок, закрыл глаза, его руки бессильно повисли вдоль тела. Тогда Нигер Пит поднял его еще выше и протянул в направлении медведя. Тот не проявил интереса. Человек с комьями остался на месте и видел все, что происходит. Так что он захихикал и с удвоенной энергией принялся лепить новые шары и швырять их в зверя, который был теперь явно растяжен и раскачивался, поднявшись на дыбы. Беспощадный встал напротив спота, бритва сверкнула вновь, и он отступил в сторону. На сей раз бритва рассекла горло, и все повторилось. Сначала красная линия, а дальше широкая струя крови, плеснувшая далеко — Так, что окатила морду медведя, и капли на его мехи рубинами засверкали на солнце. Сперва медведь казался озадаченным, но горячая кровь разбудила в нем голод. Зверь шагнул вперед, и Пит швырнул ему навстречу спота, который рухнул лицом вниз прямо перед медведем. Мне хочется думать, что спот к тому моменту уже был мертв. Ни одно движение вслед за тем, как медведь, ухватив за шею, встряхнул его, будто коврик, Я отбросил в сторону, не обнаружила его мучения. Пара из тех, что беспорядочно слонялись вокруг, подошли взглянуть на работу медведя. Один пнул с пота ногой и сказал: Глянька, малявка Нигер отправился на небеса. В этот самый момент я словно перенесся из реальности в какой-то другой мир, в безумное место, где здравый смысл, порядочность и человеческие законы, так же нелепы, как шелковые панталоны на осле. Мои глаза наполнились слезами. В животе забрулило, я даже не знал, смогу ли шевельнуться или, наоборот, оставаться неподвижным. И тут чья-то рука сжала мое плечо. «Тише!» — произнес голос коротыша. Обернувшись, я увидел его на коленях прямо позади меня с карабином в руках. Я стал осторожно пятиться задом, пока мы оба не оказались в футах в двадцати от места, где были прежде, на корточках под раскидистым вязом. Когда мы заговорили, наши лица были рядом, как у любовников, а голоса не громче, чем звон комариных крыльев. «Беспощадный!» — начал я. «Он!» — я видел. «Я ничего не сделал!» «Ты не мог ничего сделать, и я не мог!» Спот видел нас обоих, Джек. Я был сзади и выглядывал из-за твоего плеча. «Я не знал про тебя!» — сказал я. «И ни черта не сделал!» Ты ничем не мог помочь. Спот ни словом нас не выдал. Умер, как храбрец. «Мне в этом мало утешения», — сказал я. Он, думаю, чувствовал иначе. Кратыш взял меня за рукав и потащил глубже в лес подальше из виду. Теперь мои ноги подкашивались, и я сел на землю прямо посреди тропинки. Мир вокруг меня расплывался. Кратыш присел рядом. «Он мог выдать нас!» «А мы просто об этом не знаем», — сказал я. «Ты не можешь. Судить наверняка». Я сказал это, надеясь, что так и случилось. Мысль о том, что мы смотрели друг на друга, и я поступил как последний трус, а он умер как герой, была невыносимой. «Не похоже. Они ведут себя очень беспечно, как если бы вокруг не было ни души. Думаю, он что-то наврал про себя, а они купились. Он просто пошел облегчиться». «Забрался слишком далеко, его схватили, мучили и скормили медведю», — сказал я. «Только что готовил бобы, а потом его самого съели». «Да, вот так все и вышло». Я совсем не чувствовал своего тела, точно все кости размякли. «Я прямо сейчас готов провалиться в ближайшую нору». «Что нам делать?» — спросил я. «Собрать все силы и застать их врасплох, а точнее перестрелять их, пока они не поймут, что к чему». Вот только с Юстасом проблема. Я поискал вокруг, но без толку. А он так делает, когда напивается. Уходит и прячется, пока его не накроет. Тогда он хуже дикого зверя. Нужно, чтобы он протрезвился, без его штуцера нам не справиться. Сколько ты насчитал внизу? Там шестеро вместе с беспощадным и питом, но лошади у хижины еды могут означать, что внутри и другие. А сестру ты видел? Я мотнул головой. «Надо думать, она в хижине», — сказал коротыш. Я кивнул. «Не могу поверить, что они сделали это со спотом». «Придется, сынок. Идем, поищем остальных». Мы пошли назад и довольно скоро наткнулись на Юстаса, пьяного как бобер на дне бочонка с виски. Он ломился через лес со штуцером в одной руке и бутылкой в другой. Шуму было достаточно, чтобы все в лагере беспощадного всполошились. — Эй! — сказал Юстас, увидав нас. — А я тут выпиваю. — Оно и видно, — сказал Каратыш. Юстас, нужно, чтобы ты вел себя потише и скорее протрезвел. Мы нашли их. — Кого? — похитителей, сказал Каратыш. Ах, да! Этих! — сказал Юстас. Он рыгнул, поднял бутылку, которая оказалась довольно объемистой, и отхлебнул. Содержимого оставалось на донышке. Потом, опустив бутылку, он огляделся и сказал. — Видали, сколько вокруг шишек? Я и под дубом их видел. Как же такое вышло? — Их ветром разносит, — сказал коротыш. Невеликая тайна. Юстас, выслушай меня, пожалуйста. «Нам нужно продумать стратегию». «Чего?» «Придумать план, как разделаться с похитителями». «План, черт побери, имеется», — сказал Юстус. «Пойти и отстрелить им яйца. В какой они стороне?» «Они убили спота», — сказал коротыш. «Спота?» Он отошел подальше по нужде. «Может, услышал их, или кто-то на него наткнулся. Так или иначе, его сцапали, и он умер лютой смертью». Юстас посмотрел на меня, как будто ожидая подтверждения. Я кивнул. «Малыш, Спот, быть не может. Он же совсем безобидный. И не больше шишки на дереве. Он просто с нами ехал, и совсем тут не при делах». «Тем не менее», — сказал коротыш, — «Они его убили!» Юстас заплакал. Кратыш ухватил его за руку, в которой была бутылка. «Пойдем, Юстас. Нужно вернуться в лагерь и забрать Уинтона». Юстас как будто его не заметил и направился в сторону лагеря беспощадного. «Пидоры собачьи!» — сказал Юстас. «Нет!» — воскликнул Кратыш, крепче удерживая Юстаса за руку. «Нет!» Юстас попытался освободить руку, но Кратыш держал крепко. «Ты что за хрень?» — спросил Юстас. «Клещ?» «Нам нужны Уинтон и Боров. Может, и Джимми с Ю, — сказал коротыш. Нужны все наши стволы!» Понемногу Юстас расходился, и пусть мы были уже далековато от беспощадного с его товарищами, меня не могло это не тревожить. Юстас покрутил рукой, но коротыш крутился вместе с ней точно привязанный. Тогда Юстас резко тряхнул рукой, и коротыш отлетел в сторону, покатившись под сосну и потеряв ружье и шапку. Тогда я подбежал и обхватил Юстаса за ноги, попытавшись свалить его на землю, но он стоял крепко. Коротыш уже вскочил на ноги. Подбежав, он подпрыгнул и хватился сзади за рубаху Юстаса и стал тянуть. Общими усилиями мы завалили Юстаса на спину. Он уронил ружье, но бутылку не выпустил. Наша победа оказалась скоротечной. Юстас глубоко вздохнул, сел и отшвырнул нас в стороны, так что я покатился по тропинке, а коротыш обратно под свою сосну. «Проклятие!» — сказал коротыш, подобрав шляпу и заново выдружая ее на голову. В следующий миг он схватил здоровенную палку, подскочил к Юстасу, пока тот силился подняться, и со всей силы врезал ему по затылку. В этот момент Юстас стоял на одном колене, Он не упал, просто обернулся и посмотрел на коротыша. «Черт!» — сказал Каратыш. Юстас поднялся и навис над коротышом, как гора. Взглянув ему в лицо, я подумал, что сейчас он просто разорвет коротыша, как аккордеон. Но в следующий миг, без всякого предупреждения, Юстас рухнул навзничь, неведомо как умудрившись не выпустить зажатую в кулаке бутылку виски, и остался лежать неподвижно. Мы с каратышом склонились над ним. Глаза Юстаса были закрыты. Внезапно он открыл глаза, заставив меня подпрыгнуть. «Они схватили спота?» — спросил он. «Да», — сказал Каратыш. «Они его прикончили». Юстас сел. Он снова присосался к бутылке, допивая ту малость, что осталось. Мигом позже он выкинул пустую бутылку и поднялся на ноги. Потом наклонился и поднял свой штуцер, хотя это получилось не с первого раза. «Давай не усложнять», — сказал Каратыш. «Ты пьяный в стельку». «Я должен кого-то убить», — сказал Юстас. «В кармане полно патронов. Каких-то из них убью дважды». Я открыл рот, собираясь что-то сказать. «Бесполезно», — прервал меня Каратыш. Он сохранил какие-то обрывки мыслей, но здравых среди них немного. «Отправляйся назад за Уинтоном и Джимми Сью. «Мы с ним пойдем туда и поглядим, как их прищучить». «Нет», — ответил я, — «я иду с вами». «Без разговоров», — сказал Каратыш. «Его я не могу бросить, а нам понадобятся все». Но все решилось само собой. Юстас уже тащился на заплетающихся ногах по тропинке к хижине. Каратыш подхватил шарпс и кинулся за ним, а я, в свою очередь, за ними обоими. «Где-то внутри я чувствовал, что отправляюсь прямиком смерти в пасть». Но тут мне вспомнились люди с факторией, в особенности тот, что вначале ушел, а после вернулся к остальным. Ведь они тоже старались что-то себе доказать. Получилось не слишком удачно, но теперь я многое понял. Впрочем, нам немного повезло. Хоть Юстас и не протрезвел, слова каратыша о том, что случилось со спотом, помогли ему подсобраться. Понемногу он прекратил волочить ноги, стал ступать увереннее и осторожней, а когда мы приблизились к тому месту, откуда открывался вид на лагерь, то все перешли на шепот. Юстас пригнулся пониже, и мы пробрались под укрытием кустов к нашему обзорному пункту. Стало уже значительно светлее. К тем, кто прежде находился внизу, добавился еще один, которого прежде я никогда не видел. Коренастый малый, со свежей повязкой на лбу, Точно кто-то пытался снять с него скальп и не успел закончить. Вышел из хижины, потянулся и сплюнул на землю, а потом поднял голову, чтобы убедиться, какое теперь время суток. Он что-то сказал длинноносому, который продолжал дразнить медведя. Но медведю было не до него. Он закусывал спотом. Коренастый шагнул вперед, и когда медведь отвернулся, ухватил тело за ногу и быстро оттащил назад, куда зверь уже не мог дотянуться — Медведь рванулся вслед, но веревка не пустила, и он упал. Кринасты рассмеялся. Так смеется злой ребенок при виде товарища, который оступился и упал. Медведь тянулся лапами к телу, но его когти только царапали грязь. Я оглянулся на Юстаса. «Бедный парень», — сказал тот. Он старался говорить тише, но то, как он согнулся за кустами на корточках, наводило на мысль, что он готов в любой момент выпрямиться. В его глазах стояли слезы. Под нами возникло какое-то оживление, и я обернулся посмотреть. Носатый малый, швырявший в медведя шарами, теперь вооружился длинной палкой, которую он вытащил из костра. А тот, что оттащил в сторону тело спота, оперся спиной на молодое дерево, наблюдая, как развернутся события. Внезапно он будто бы заскучал, или почувствовал приступ похмелья и произнес: «Давай, хилый, тыкни его!» Тлеющий конец палки в руках у Хилова светился красным, и он принялся тыкать им в медведя. Разъяренный медведь ринулся вперед, насколько позволяла веревка, пытаясь цапать своего обидчика. Однако маленький человечек, шустрый, как крыса, каждый раз успевал со смехом отскочить и отдернуть свое орудие. Время от времени он косился на своих товарищей, хотел удостовериться, что они смотрят, и продолжал тыкать медведя своей горящей головней. Запах паленого меха долетал даже к нам, на пригорок. Бедный старый медведь выглядел совсем заморенным. Он сильно отощал, так что, похоже, останки спота были его единственной пищей за последнее время. Человек с палкой выкрикнул «Что, хорошо тебе, долбанный медведь?» И как раз в этот момент из хижины появился жердяй. Я не мог поверить своим глазам, он все еще был на ногах, одетый в измазанную кровью белую фуфайку. и слишком тесные черные брюки, расстегнутые в поясе, так что они держались только на ремне. Ботинок на нем не было, костюм дополняли оружейный пояс с кобурой и торчащим из нее револьвером, и маленький пистолет, втиснутый под брючный ремень. С виду он казался обессиленным, но зная выпавшие ему испытания, оставалось только девица стойкости его натуры. Немного погодя, из хижины вышел еще один. Похоже, народу там набилось больше, чем сельди в бочке. Это тоже не был мне знаком. Высокий темнокожий, с черными волосами, порядевшими на макушке, выделявшийся красным нательным комбинезоном и уродливым лицом. Поверх комбинезона тоже был оружейный пояс с пистолетом. В таком облачении он выглядел довольно нелепо. Ни с того ни сего Юстас перестал красться и шумно сел на землю. Но за общим гамом, который царил внизу, его никто не услышал. Он остался сидеть с закрытыми глазами, дыша глубоко и ровно. Приблизив губы к моему уху, Каратыш шепнул. «Я постараюсь устроить переполох и надеюсь, ты сможешь этим воспользоваться. Только ничего не делай, пока это не случится. А как быть с Юстасом, когда я подам сигнал? Осторожно толкни Юстаса. Только береги голову, а то может случиться, что он снесет ее своим кулаком. Толкни его и скажи Спускайся и задай им жару. А это сработает? Не знаю, но попытаться стоит. Идея не показалась мне такой уж плодотворной, но спорить я не стал. Все мысли были только о том, что случилось со спотом, и была ли Лула внутри хижины. Я спросил: Когда устроишь переполох, а я скажу Юстасу пойти и задать им жару? Что делать мне? «Ты все еще намерен взять их в плен?» «Нет», — сказал я. «Тогда мы перебьем их всех до одного», — сказал коротыш. «Если Юстас проснется, и вы пойдете вместе, советую держаться подальше от его штуцера. Выстрел из него не отличает друзей от врагов». «Только помни про Лулу», — сказал я. «Я не забыл. Мы должны перебить всех, кто снаружи, прежде чем они успеют попрятаться в хижине, и тогда взять их будет непросто». При этом надо бы напомнить, что внутри могут быть еще и другие, и тоже при стволах. Каратыш бросил взгляд на медвежьего мучителя. «Не терплю, когда обижают животных», — сказал он, — «и мне совсем не нравится смотреть на нашего мертвого товарища без штанов и с отгрызенной головой. Пора приступать». С этими словами Каратыш пополз, волоча за собой шарпс. Медленно и бесшумно он спускался по левой стороне пригорка в направлении большого дуба, где был привязан медведь. Хилый по-прежнему тыкал несчастного медведя своей палкой, заливаясь смехом, точно более веселого занятия нельзя и представить. «Как тебе это? Старый волосатый мудила!» — сказал он, поворачиваясь и крутя задом перед медведем. «Небось, не прочь отведать кусочек моей задницы! Вот и получай теперь за гибель моих собак, ты поганый кусок дерьма!» Юстас чуть приоткрыл глаза и рот, И снова закрыл их. «Отлично. Пользуя от него, как от сиськи дикого кабана», — подумал я. При том, что я хорошо видел ползущего крытыша, направление, которое он избрал, и растущие по пути кусты закрывали его от тех, кто был внизу. Он медленно прополз вниз по пригорку, пока не поравнялся с деревом. Там он выпрямился, укрывшись за стволом, прислонил свой шарпс, достал нож и перерезал веревку. Медведь пока что не понял, что он свободен. Зато Хилый разошелся не на шутку и подбегал, останавливаясь в шаге от границы, куда должна была доставать веревка, продолжая тыкать медведя, потухшей палкой, пока тот не изловчился, наконец, ее вырвать. Но это ничуть не остановило Хилова, который принялся наскакивать на медведя и отпрыгивать назад, сложив руки под мышками и размахивая локтями, как курица, крыльями. Было ясно, что он надумал развлечь своих приятелей и наслаждался их вниманием. Сейчас и правда все глаза были устремлены на него. Так он продолжал пританцовывать, пока медведь не рванулся вперед, а когда человек отскочил, снова изобразив согнутыми руками цыпленка, тут и выяснилось, что веревка больше никого не удерживает. А разъяренный черный медведь несется на него на всех парах. Поняв это, он произнес «черт», и это стало последним его словом, поскольку медведь одновременно сделал три вещи — Он поднялся на дыбы, заревел и махнул лапой с растопыренными когтями. Удар пришелся хилому в голову, так что он перевернулся в воздухе, что твой акробат. Пролетев порядочное расстояние, он мешком рухнул прямо в костер. Волосы тут же занялись, а с ними и вся голова. Стоявший, опираясь на стену хижины неподалеку от двери, беспощадный громко заулюлюкал. Рядом с ним Нигер Пит зашелся хохотом, а там и все остальные, включая жердяя, которому пришлось придерживать раненый живот руками. Гибель их бывшего приятеля оказалась почище любого представления, пока медведь не кинулся к ним, волоча следом свою веревку. Тут же заговорили револьверы, но я так и не успел заметить, поразил ли кто-то свою цель. Медведь и был тем переполохом, который устроил для нас коротыш — Я потянулся и схватил Юстаса за колено, добавив, «Спускайся с горы и стреляй!» Юстас вытаращил на меня налитые кровью глаза, и могу поклясться, в них застыло что-то такое, чего мне, слава тебе, Господи, прежде видеть не приходилось. Я указал вниз, где еще продолжалось веселье. Нисколько не таясь, Юстас поднялся, Двинулся на пролом сквозь кусты и вниз по склону, воздев вверх свой четвертый калибр, точно экскалибур. Шум от медведя, смех и стрельба заставили выйти из кижины тех, кто все еще оставался внутри. Первыми появились двое незнакомых нам крепких ребят с револьверами, несомненно близнецы, самого что ни на есть омерзительного вида». Юстас был на полпути вниз по пригорку, когда принялся ухать, будто сова, собравшаяся снести яйцо размером с тыкву. Тогда и я побежал вниз, забирая подальше вправо от Юстаса. Уголком глаза я заметил, как коротыш выходит из-за дерева подальше слева, там, где раньше был привязан медведь. Но даже при том... что мы сейчас оказались на виду, да и на слуху. Благодаря стараниям Юстаса все их внимание по-прежнему занимал медведь, который бестолково носился по двору кругами. Теперь уже все стреляли в него, но, как и раньше, без заметного успеха. Наконец медведь проскочил через воображаемые передние ворота и пустился галопом по дороге быстрее любой лошади, а веревка скакала за ним, точно разъяренная змея. К тому моменту мы подобрались к ним почти вплотную. Близкая дистанция была нам выгодней, если брать в расчет Юстаса со штуцером, да и то, как уже говорилось, что мои навыки с оружием больше сгодились бы, чтобы переловить их поодиночке и забить до смерти прикладом. Каратыш с его шарпсом не вызывал вопросов, разве что для перезарядки ему требовалось больше времени, чем с пистолетами, которые тоже были при нем. Едва медведь, предоставив нам фору, удалился со сцены, как в дверях появилась Лула. На ней было все то же платье, как при нашем расставании, но теперь оно висело лохмотьями. Ее нечесанные волосы были собраны над головой и заканчивались хвостиком, который торчал, как спица из клубка. Она была тощей и осунувшейся, и выглядела гораздо старше, чем я помнил. Только разглядывать ее не было времени, потеха уже началась».